Издательство АСТ представляет Владимир Шаров До и во время роман Читает Иван Литвинов Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, 1 8 числа. Класть меня тогда не должны были.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 предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад еще в институте я написал дипломную работу о замечательной французской писательнице Жермене де Сталь, продолжал дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия» в редакцию, которая выпускает серию «Жизнь замечательных людей» заявку на книгу о ней. Разумеется, из той попытки ничего не вышло. Теперь же, когда я думал забыть об этой заявке, молодая гвардия неожиданно прислала мне письмо, где в обрамлении множества реверансов говорилось, что если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор. Книга «Мадам де Сталь» уже в плане. А ровно через месяц я только успел взяться за сталь. Политэздат предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии «Пламенные революционеры»,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 или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я сидел, забытый в предбаннике, и не так уж там было страшно. Лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями все время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить открыть, даже на худой конец можно было закричать, и пришел бы, прервав обход врач, все было возможно, и б ы л о бездна самых разных выходов.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 Пожалуй, с начала болезни, после первых же припадков, моя жизнь стала замыкаться, возвращаться назад. Я все более и более ц е н и л то, что уже было, то есть уже прожитое. Память сделалась центром моего мира, и я терял ее так мгновенно, что это больше всего походило на смерть. Смерть ждала меня позади, а не в будущем. Я почти инстинктивно пошел тоже туда, назад. в прошлое этот поворот все более я в н ы е для меня самого и для моих близких обращенность моей жизни вспять отнюдь не были как я боялся в начале пустым и бессмысленным повторением пройденного не знаю почему может быть потому что я шел с другого конца но эта жизнь была совсем другой и совсем другие вещи имели в н е й значение почти сразу я обнаружил что многое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 кого то он вспоминает сам кого то вспомнили те с кем он убивал но многих они конечно же вспомнить не могли они даже имен их не знали убивали их безымянными и вот понимая это иван оставляет деньги и напомин души тех кого как он пишет ты господи и сам ведаешь ночью после того разговора мне пришла в голову странная мысль человек может убить другого человека и совсем просто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 Сколько бы он дал сейчас, чтобы спасти хотя бы единственного из им казненных? Уж во всяком случае свое право убивать отдал бы, не задумываясь, но, увы. Впервые он видит всю свою мерзость, всю грехованность, и это как бы торжество покаяния, торжество веры в Бога и страха перед Ним, перед Его могуществом. Смирение, трепет, и не потому, что он боится вечных мук.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 Думаю, то, что пойдет ниже, скорее всего, тоже п л а ч п л а ч по людям, которых я знал и любил. По людям, которые, так уж получилось, ушли раньше времени, как говорится, до срока, и от которых ничего не осталось, кроме моей памяти. А когда уйду я, не останется и ее. Жизнь ни одного из них не сложилась. В ней было мало любви, радости, иногда мало смысла,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 Маломальски сведущие адвокаты отказывают, говорят, что помочь ничем не могут. ж е л а она и раньше без матери, та умерла при родах, одна с отцом, теперь же у Лены и вовсе никого не осталось. Савин сразу к ней проникся. В той истории были замешаны большие люди, и помочь было непросто. Однако они вдвоем почти его вытащили, сократили срок сначала до пяти, потом до трех лет.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 Поезд тогда снова остановился, и я сказал Пастухову, и что дальше? Она ведь права, а даже если бы была не права, лечь в его могилу вы ведь ее не заставите. Да, согласился он. Первое, что Лена сделала, когда Савин умер, это составило завещание, по которому должна была быть похоронена совсем на другом кладбище, рядом с матерью. В Москве мы с Пастуховым продолжали регулярно встречаться, правда, не часто.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 я все таки почему то был твердо уверен что со своими сослуживцами дружеские связи он сохранил а потом однажды утром позвонила д е в я н о с т о л е т н я я мать пастухова и сказала что вчера ночью он скоро постижно умер для меня это было совершенно неожиданно я хорошо помню что и в ее голосе тоже было недоумение она все время не понимала вот так почти не болел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 Но представить, что тот сразу согласится помогать, во всяком случае согласиться добровольно, я не могу. В сущности у л е н а после ЗАГСа началась совершенно другая жизнь. Единственный, кто мог регулярно поставлять информацию об этой жизни для Савина, был он — новый ее муж. Пастухов долго втолковывал т о р г а ш у как важно для него, Пастухова, чтобы то, о чем просил ближайший друг, было сделано.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 В некий момент Пастухов разговор был в его квартире, очевидно, не рассчитав, пережал. Уйдя от него, муж Лена тяжело напился, так он был чуть ли не трезвенник. А когда его привезли домой, полночи грязно ругался, звал жену блядью, кричал ей «Ты знаешь, что хотят от меня твои друзья-менты?»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 Порызвал от ц л е н ы Как вы думаете, допытывался он раз за разом, стоит ли говорить Савину в о т о б этом и об этом тоже. Разговор был не телефонный, сказал Пастухов. На следующий день он ко мне п р и ш е л и мы с ним подробно обсудили детали. Много позже я спрашивал Пастухова, проверял ли он Лениного мужа. Он сказал, что трижды, хотя особой нужды в этом не было.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 И союз их с каждым днем креп. Был, правда, один период, когда муж л е н а повел себя не слишком корректно. Лена тогда стала ему изменять. Вообще она была вольная птица, но условности внимания не обращала. Иметь независимую, закрытую от мужа и Савина жизнь для нее к тому времени сделалась манией. В ней она пыталась спастись, оторваться от них обоих. не похоже, она сознательно вела себя так, чтобы им вступаться в эту ее отдельную жизнь было до крайности неприятно. Однако, несмотря на разные ухищрения, подробности ее а т Юльтеров быстро становились мужу известны. Раз он даже застал Лену с любовником, и вот со всем, что он успел узнать и собрать, он сразу шел к Савину и, не стесняясь с к о б р е з н о с т и ему рассказывал,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 не умел о не любил командовать людьми. Кроме того, в то время я был уже болен, и вряд ли такое мне вообще было под силу. Еще одно меня смущало. Несмотря на все усилия, пастухову не удалось добиться, чтобы Лена переделала завещание и согласилась быть похороненной вместе с Савиным. Следовательно, и это могло остаться на мне.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 Объяснить ее правила, ее законы, а затем мы вместе сели бы и начали говорить о деталях, обсуждать, думать, советоваться, делали бы все неспешно, обстоятельно, соразмерно серьезности и важности темы. Не возражал он и против затяжки работы, самой долгой затяжки, потому что пока работа не кончилась, все это время я бы помнил о нем. Он любил Савина.